Глава 32. Меч. Как только игра заканчивается, мы возвращаемся в раздевалку. Проходя мимо металлической двери, я со всей силы ударяю ее кулаком. Брюс, Реми, Уэст и Колби пялятся на меня, не решаясь ничего сказать воздух в раздевалке сгущается весь пропитанный кипящий гневом и сожалением или это только я ощущаю все тихо снимают свою экипировку никто не хочет нарушать тишину даже тренер янг кажется не знает что сказать сегодня я был сам не свой но и все остальные тоже И хотя я провел большую часть времени на скамейке штрафников, я был там не единственный. Наконец, Уэст собирается с мыслями и делает шаг ко мне. «Тебе стоило остаться дома, Мич. Устроить себе разгрузочный день. На тебя многое навалилось, мы понимаем. Но не стоит так всех подводить». Внутри меня кипит гнев, я резко бросаюсь на него, хватаю его за футболку и поваливаю на пол. Он что, собрался обвинить меня одного в том, что мы продули? Он об этом еще пожалеет. Я больше года мечтал испортить ангельское личико Уэста, и вот, наконец, у меня появился шанс. Вот только есть маленькая загвоздка. Я вымотан, почти не сплю, и даже моя ярость не придает мне сил. И абсолютно опустошен. Помимо этого, мысль о том, чтобы надрать Весту задницу, все равно не вызывает у меня такого восторга, как год назад. Уэст легко переносит наш вес так, что я оказываюсь на полу, а он удерживает меня за руки. «Какого черта, Мич? Ты действительно думаешь, что избиение твоего товарища по команде что-то решит? Или ты думаешь, тебе от этого правда станет лучше?» Уэст пытается отодвинуться, и я замахиваюсь как раз в тот момент, пока он отвлекается. От вразумительного тона Уэста не остается и следа, и он бьет меня в ответ. Прямо в глаз. Я это заслужил. Наконец, Рэмми и тренер Янг нас разнимают. Тренер отпускает Уэста, как только тот снова встает на ноги, но Рэмми продолжает меня удерживать. Уэст по-прежнему сверлит меня взглядом, Он в ярости, но в его глазах есть еще что-то: боль. Но не физическая, а эмоциональная. Эта статья Хреновее некуда. Но мы все через это прошли. Это часть нашей знаменитости, самая хреновая ее часть. Мы для них развлечения, даже за пределами игры. И порой фанаты могут быть очень жестокими. Но мы здесь. С тобой. Оглянись. Он делает паузу, оглядывая комнату. Я делаю то же самое, и мой взгляд натыкается на Брюса и Колби, стоящих позади Уэста, который смотрит на меня без капли гнева или осуждения. Мы семья. Мы здесь для того, чтобы поддерживать друг друга. Но мы никак не сможем тебе помочь, если ты продолжишь отмалчиваться. Я чувствую, как Крэми ослабляет хватку. Он дружески встряхивает меня. Этот джест напоминает объятие. Прежде чем я успеваю отойти, Брюс и Колби бросаются ко мне и крепко меня обнимают. Я недовольно ворчу. «Нет, пожалуйста, только не это. Вы же меня задавите». Но вырываться не пытаюсь. «Это, конечно, не объятие, Энди. Но лучше, чем ничего». Через минуту я беззлобно отталкиваю ребят, притворяясь раздраженным. В конце концов, я должен поддерживать свою репутацию. Простите, парни. Сегодняшний вечер — просто сплошная катастрофа. Я почесываю затылок и смотрю на свои коньки. «Мы все сегодня подкачали», — говорит Брюс. Тренер Янку смехается. «Это уж точно». Вечером мы вернулись в отель поздно, и я так и не смог набрать Энди. А на следующее утро мы уже были в самолете, и мы с ней так и не поговорили. Сегодня вечером у нас еще одна игра в Тандербэй, затем поздний рейс обратно в Вашингтон. Меня просто уничтожает то, что я не рядом с ней. Что я не могу поддержать ее, попросить прощения. Никто в моей жизни не заставил бы меня встать на колени и умолять о прощении. Кроме Энди. Я бы сделал это ради нее. Я бы сделал все, что угодно. Я все еще чувствую себя неважно, но мой гнев немного утих после того, как Уэст вчера привел меня в чувство. Он прав. Вся команда всегда была рядом. Они всегда были моей семьей но я был слишком глуп, чтобы это понять. Или, может быть, слишком упрям? Может, мне нравилось жалеть себя и пребывать в одиночестве, но теперь с меня хватит. Я хочу жить, а не выживать. Хочу любить. И хочу идти по этой жизни вместе с Энди. Когда мы приземляемся в Антарио и заселяемся в отель перед игрой, я пытаюсь дозвониться до Энди. Но меня сразу же приветствует автоответчик. Я никак не могу вспомнить, работает ли она сегодня или же просто меня игнорирует. В любом случае, я заслуживаю ее молчания. Вместо звонка я решаю отправить ей сообщение. Мич. Энди, я знаю, что никакие слова и извинения не помогут. Все это время я как в тумане. Позвони, как сможешь. Прошу. Устраиваясь в удобном кресле в холле отеля, я звоню доктору Кертису. Я отчаянно хочу все исправить и показать Энди, что я рядом но не знаю, как это сделать, и боюсь, что только больше все испорчу. Доктор Кертис берет трубку после двух гудков. «Что ж, доброе утро, мич Он приветствует меня спокойным, как и всегда, голосом. Я ловлю себя на том, что хочу вновь оказаться в его тихом офисе. Здравствуйте. Я откидываюсь на спинку кресла. Сегодня понедельник, почти полдень, так что кроме меня в холле отеля никого нет. Мне нужна помощь. Хорошо, что вы позвонили. Что случилось? Я рассказываю ему о статье, о менеджере, который не дает мне покоя, и о том, как я по глупости полтора дня игнорировал Энди. Док периодически хмыкает, давай мне понять, что слушает. «Что ж...» — говорит он размеренно. Я слышу, как он ерзает на стуле. «Звучит это так, будто бы вы осознаете, что поступили неправильно», и хотите все исправить. Единственный вариант — это поговорить с ней. Расскажите ей о своих чувствах, о том, как вас охватил гнев, о том, что вы боитесь, что она вас покинет. Раскройте ей свою душу, даже если это тяжело. Вам нужно не бояться быть уязвимым. Я медленно сглатываю. А если она меня бросит? Доктор Кертис выжидает несколько секунд, прежде чем ответить. Попробуйте сосредоточиться на том, что можно решить здесь и сейчас, а не на том, что невозможно контролировать. Любовь — это всегда рискованно, Меч. Нельзя заставить кого-то остаться. Но можно выстраивать здоровый диалог. Я киваю, хотя он этого не видит. Да, хорошо. Вы правы. Вы все еще слушаете аудиокниги? Да. Отвечаю я ему со вздохом. Мне не лучше после нашего разговора, но и не хуже. И это радует. Подготовьтесь к разговору с Энди. Погуляйте, подышите воздухом, послушайте книгу и... Попробуйте успокоиться. Хорошо. Я постараюсь. Отлично. Говорит он, и я слышу улыбку в его голосе. Я вас верю. Я могу сказать, что вам действительно не безразлична эта девушка. Что бы ни случилось, помните, что вы заслуживаете любви и счастья. Хорошо, спасибо. Кстати, док. Да, Мич. Я, поджимаю губы, пытаясь выдавить из себя слова. Слова, которые я должен сказать, но не уверен, что действительно этого хочу. Я знаю, что мой обязательный срок терапии по управлению гневом завершен. Но могу ли я и дальше к вам ходить? Конечно. Если он удивлен, то хорошо это скрывает. Может, мне оставить нашу запись на утро вторника? Да, звучит здорово. Через 15 минут я переодеваюсь в спортивные штаны, футболку с длинным рукавом и пуховик. Я включаю наушники с шумоподавлением. Затем проверяю уведомления. Энди так и не ответила. Я чувствую, как сжимается мое сердце, но я заставляю себя выйти на улицу и совершить долгую прогулку. В Канаде холодно, но сегодня, по крайней мере, не идет снег. Новая аудиокнига, которую я слушаю, это книга по самопомощи который рассказывается о построении здоровых отношений и повышении эмоционального интеллекта Обычное легкое чтиво чтобы снять стресс может быть когда-нибудь я вернусь к той непристойной книжке про хоккей меня передергивает от этой мысли через полчаса прогулки у меня звонит телефон Мое сердце чуть не выпрыгивает из груди, когда я вижу, что это Энди. Я нащупываю наушники, пытаясь сообразить, как ответить на звонок. К счастью, я нажимаю на нужную кнопку и слышу ее нежный, прекрасный голос. Клянусь, мое сердце успокаивается от одного только этого звука. И я чувствую, как груз лежащий на мне все эти дни, потихоньку падает с плеч. Мич. Энди, спасибо, что перезвонила мне». Она молчит, ожидая, что я заговорю. «Мне так жаль. Мне нужно многое сказать. Я все пытаюсь подобрать слова. Я на работе. Сегодня очень загруженный день». Мы можем поговорить вечером. Я тяжело вздыхаю. Жаль, что я не могу увидеть ее сейчас. Контракт с НХЛ — это единственное, что меня сдерживает. Все в порядке, не извиняйся. Как только мы отыграем матч, мы полетим обратно в Вашингтон. М можем поговорить завтра? Да, хорошо. Завтра у меня выходной. Она вздыхает. «Просто ужасно, что мы так и не поговорили». «Знаю». Я качаю головой. «Мне так жаль, я просто...» На фоне раздается чей-то голос. «Мне нужно идти, поговорим позже». Энди, вешает трубку, Прежде чем я успеваю попрощаться. Сегодняшняя игра проходит лучше вчерашней. Мы выигрываем со счетом 3-2 в овертайме. Я чувствую, что защитники, а в частности я, сегодня не на высоте. Поэтому Брюс, как вратарь, нас спас, отразив 41 удар Thunder Bay Thunderbolts. Мани приложу и как только парням удается сосредоточиться на игре, когда дома их ждут семьи. Я всегда думал, что они, наверное, рады отдохнуть от семейной жизни в поездке. Но сейчас я понимаю, насколько я заблуждался. Это ужасно, просто невыносимо. А еще сложнее пытаться разобраться в конфликте на расстоянии. Гораздо проще обсудить все лично, ведь можно увидеть каждое выражение лица, отчетливо расслышать каждую интонацию. После матча мы все садимся в частный самолет, измученные и готовые к выходным. Я вымотан не только физически, но и морально. Наверное, потому что вместо того, чтобы спать по ночам, я постоянно о чем-то думал. Уэст снова садится рядом со мной. Вместо того, чтобы сердито посмотреть на него, я приветствую его кивком головы. Мы оба молчим, но между нами все улажено. Его слова после той ссоры до сих пор не выходят у меня из головы. Оглянись, мы твоя семья. Все это время я предпочитал не замечать свою семью, которая была прямо у меня под носом. Все они мои братья. Половина из них порой чертовски меня раздражает, но все же. Весь полет я не сплю, а после посадки я не еду домой. Нет, я мчусь к своей машине, и направляюсь прямиком в забегаловку Джимми Джонс за любимыми сэндвичами Энди».